Галина Милоградская "Пьяная утка" читает Наталья Сидоренко Глава первая. Очередная бутылка присоединилась к трем своим товаркам, мрачно звякнув, а я потянул а с ь з а следующей, в который раз похвалив себя за запасливость. Притащить галон пива из паба накануне б а ф т а оказалась здравой идеей. Лагер пшикнул и полился в стакан. Я же, как завороженная, не отрываясь наблюдала за красной дорожкой, на которой появлялся очередной актер. Надо же, кто бы мне сказал полгода назад, что я буду следить за этой ерундой? п е р в а е бы рассмеялась. Смеяться хотелось и сейчас, только не весело, а громко, с надрывом, горько.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 Вот только не хочется, совсем не хочется. И Шумиха это только месяц назад у л е г ш и е с я радует. Все про меня забыли и слава богу. И он тоже забыл. Восемь месяцев назад. д ж е н я так больше не могу. Выбирай, или я, или этот алкаш переросток. Я подняла глаза на ворвавшуюся в кабинет Ирен, приготовившись выслушать очередную тираду на тему неприкосновенности личного пространства и твари, которые его нарушают. Подобные скандалы приходилось выслушивать по несколько раз в неделю, но, видимо, терпение моего повара на этот раз действительно подошло к концу. Она сорвала с головы белоснежный колпак и швырнула его на пол, чего ранее никогда бы не стала делать, так как большего педанта я в жизни не встречала. Более того, она пнула его ногой. На короткий миг в ее глазах промелькнуло сожаление и жгучее желание броситься за колпаком следом. Я тебе уже не раз говорила, и р э н ткнул а пальцем в сторону двери. Я не буду работать с этим уродом. Ты должна выбрать. Кто тебе нужен больше, лучший повар Эссекса или худший бармен Англии? Весь трагизм ее речи был нарушен появлением того самого урода в дверях моего кабинета. Двухметровый дыл до внаколка х л е н и в о прислонился к о с я к у и хитро глядя на меня мутно зелеными глазами шумно прокашлялся. Что он сделал на этот раз? Впрочем, до меня уже доплыл мужественный запах можжевельника и самого Гарри. Он жарил бекон на моей плите, бекон, Джент, ы понимаешь? Вся моя кухня была покрыта жирными пятнами. Я потратила полчаса на то, чтобы оттереть их. Казалось, еще немного, и Ирен взорвется от переполнявших ее эмоций. Гарри, серьезно, пора завязывать с этим. Я строго посмотрела на позевывающего здоровяка. Ты же знаешь, что у нас в пабе готовить запрещено любому, кроме Ирен. Я хотел просто поесть яичницу, Джен. Он посмотрел на п о н ц о в у ю от ярости Ирен, а эта жиробасина опять делает из мухи слона. Бекон, Джен, какая яичница без бекона? Жиробасина? – взвизгнула Ирен, всплеснув руками и заозиралась, должно быть, ища глазами предмет, который можно было бы швырнуть в гарри. Я убью тебя, урод! Так перестали оба. Или я, или он. Упрямо повторила Ирен, бросила полный т о с к и взгляд на белевший в углу колпак и вышла, толкнув плечом Гарри. Ты опять пил на работе? Я пристально посмотрела на бармена. Мы уже говорили с тобой об этом. Здесь не пьют. Или не работают. Да ладно тебе, д ж е н Всего-то пару стаканчиков. Заискивающе улыбнулся Гарри и, заложив пальцы за пояс ремня, оперся плечом на дверной косяк. Пара стаканчиков была до или после того, как ты пошел жарить яйца на кухню. Несерьезное отношение к делу всегда бесило меня, а теперь еще и этот скандал. Я бармен, Джен, набычился Гарри. У меня профессия такая. Где ты видела трезвых барменов? Мне плевать, в каком состоянии работают люди в других заведениях. Тут уже в с п ы л и л а я. В моем люди либо пьют, либо уходят. Да пошла ты нахрен! Смачно плюнул Гарри. Катись к чёрту со своими принципами. Я лучше уйду в лес и лис там точно не таких тупых ограничений. Вот иди. Дверь за ним захлопнулась, а я тяжело дыша упала в кресло. Кажется, начинает болеть голова. Отличный денек начался. Придется самой встать за стойку да е щ ё и дать объявление о приеме на работу. И мне повезет, если бармен найдется быстро. Базилдон небольшой городок в сорока минутах езды от Лондона. Жителей около ста тысяч, половина из которых работает в столице. Остальные же содержат п и т е й н ы е заведения и гостиницы. Молодежь, как ни странно, не спешит работать в крохотном городке, в сервутся в Лондон. Мне определенно повезло, что сегодня вторник и народу почти нет. Компьютер квакнул, оповещая о новом сообщении. Я машинально открыла его и в голос застонала. Напоминание от налоговой. Пора подавать квартальный отчет. И когда скажите на милости его составлять? Если теперь лично придется, неизвестно сколько дней проторчать за стойкой, спаивая добрую треть нашего городка. Закрыв о к о ш к о сообщения, я вошла в сеть и быстро набросала объявление, щёкнула по клавиатуре, отправляя его и поднялась. Отчёт отчётом, а работа не ждёт. Буду составлять его по ночам, видимо. Внизу у сверкающей полированным деревом стойки меня уже ждал. о з а б о ч е н н ы й администратор Алекс нервно теребивший свою бородку. Гарри ушел. Он мрачно вздохнул. Что будем делать? А что-то делать. И я пожала плечами. К этому и шло. Сейчас буду считать бар за стойкой, пока постоишь ты. Как разберемся с алкоголем, я тебя сменю. Будем ждать и надеяться, что новый бармен появится раньше Рождества. А что хоть случилось? Он с интересом посмотрел на меня. У и р е н спроси, она тебе все в красках распишет. Я кивнула на дверь, ведущую на кухню. Оттуда явственно доносился стук кастрюль. Кажется, ее сильно задели слова Гарри. К слову сказать, я бы не назвала и р е н жеробасиной никогда в жизни, даже под страхом смертной казни. Мы дружили с детства, с младенчества, можно сказать, и уже в раннем возрасте она отличалась крупными формами, но при этом обладала нереально красивыми голубыми глазищами, густой копной каштановых волос, которые давно и без устали красила во все известные цвета, и замечательным отзывчивым характером. Да к тому же действительно была отличным поваром, что позволяло мне держать ее на работе со спокойной совестью, зная, что она получает свою зарплату точно не из-за дружбы с хозяйкой паба. Алекс с готовностью потянулся к кухне, но я вовремя его поймала, указав глазами на стойку. Тяжело вздохнув, он покорно поплелся в указанном направлении. Подсчет и пересчет кассы, проверка бутылок и их содержимого, сверка его заявленным списком — все это заняло у нас большую половину дня. Оказалось, что пройдоха Гарри не только пил и пачкал кухню, он еще и х а л т о р и л с алкоголем. Не знаю, как он умудрился в городе, который славился с в о и м д ж и н о м найти суррогат. Одно уже это заставляло отнестись к нему. и его талантам с уважением, наверное. Ближе к вечеру голодная и растрепанная я наконец разобралась с баром с немалой помощью Алекса, конечно, и теперь пыталась насладиться чашечкой горячего э р л г р е я устала потирая пульсирующие от боли виски. А ведь рабочий день по сути только начинался. В паб потихоньку подтягивался народ, занимая полированные столики из мореного дуба. Телек за спиной что-то уныло вещал о приближающемся циклоне, грозившем накрыть юго-восток Англии на несколько дней. Да, лето в этом году просто очаровательно. Я бросила взгляд на огромные часы, стоявшие в противоположном от стойки углу. Они показывали без четверти шесть. Скоро начнут бить. Их звук всегда действовал на меня успокаивающе, напоминая о днях, когда в моей жизни не было проблем в виде развода, двенадцатилетней дочки и папа, который отнимал практически все жизненные силы. Иногда казалось, что все хорошее в жизни уже произошло. и последующие годы будут заполнены бесконечными подсчетами прибыли и убытков и наблюдением за тем, как быстро взрослеет дочка. От этих мыслей становилось так плохо, хоть волкомбой. Ведь вполне себе еще молодая женщина, всего-то немного за тридцать. И что теперь крест на себе ставить? Где можно сейчас найти мужчину? В интернете одни извращенцы и озабоченные малолетки. А в клубах полно геев. Нет ничего против последних, я не имею. Среди них много красавчиков, но вот они почему-то про меня так не думают. Два биттера и три л а г е р а Подошедший к стойке мужчина проводил взглядом разношерстную компанию: два парня и три девушки. Судя по всему, туристы расположились за одним из больших столов, п о к и д а в разноцветные рюкзаки на лавке, и теперь увлеченно разглядывают сделанные за день фотографии, то и дело тыкая пальцами в экран, чтобы приблизить изображение. Веселые у вас тут утки, мужчина кивнул на картины с пернатыми во множестве, украшавшие облицованные деревянными панелями стены. Я их нарисовала по просьбе папы давно, кажется, еще в прошлой жизни, когда училась в колледже Святого Мартина. На одной из них три утки-мандаринки танцевали канкан, -кан, на другой пять уток играли в покер, а на самый большой, висевший над камином, была изображена пьяная в стельку утка, держащая в одном крыле бутылку, а другим пытавшаяся взмахнуть, чтобы улететь. Рядом висел датированный по за прошлым веком документ о выдаче лицензии пабу "Пьяная утка", и мы гордились больше всего. Не каждый паб в городе может похвастаться полуторастолетней историей. Спасибо. Я кивнула, взяла бокал и принялась наполнять его светлым пивом. Мужчина отошел к столу, ждать, пока наполнятся бокалы. Кити? Юркая официантка, как всегда, выскочила как чертик из табакерки и застыла перед стойкой, улыбаясь во все тридцать два зуба и глядя на меня взглядом преданного пса. Где тебя носит? Я отошла на пару секунд. Мисс Джейн виновата пропела она, сделав огромные глаза и добавила счастливым громким шепотом: "У меня начались месячные. Представляете? Я так обрадовалась, что тут же позвонила Джону. Он сказал, что раз уж я не беременна, то мы можем... Давай без подробностей. Меня едва не перекосило. Кити обожала делиться с окружающими интимными подробностями своей жизни, не сколько не задумываясь о том, хотят ли эти окружающие слушать о том, сколько раз у нее за ночь был оргазм и почему у нее опять выскочило раздражение на интимных местах. Колокольчик у двери снова зазвенел, впуская очередную партию туристов. На этот раз четырех улыбающихся азиатов, обвешанных фотоаппаратами. Я тихонько вздохнула. С ними общаться было тяжелее всего. Наш диалог превращался в разговор немого с глухим. Они пытались объяснить мне что-то, а я в ответ говорила, что не понимаю. Тогда они обижались, тыкали пальцами в меню и все расходились довольные друг другом. Я люблю туристов, честно. После того, как в Базилдо не закрыли главную гордость всего местного населения — завод по изготовлению джина Гордонс, он буквально зарос гостиницами. Отелями и отельчиками для всех желающих приобщиться к колыбели европейской цивилизации туристы приносили немалый доход, потому за них шла молчаливая, но упорная борьба между всеми владельцами пабов и кафе. Мой главный конкурент л и с и Лес находился неподалеку от поместья Базилтон и парка второй достопримечательности после закрывшегося завода. наша пьяная утка на протяжении долгих лет пыталась составить ему конкуренцию и иногда это удавалось, правда в основном, когда владельцем был мой отец. У меня обскакать лиса пока ни разу не получилось. Ну что же, второе место тоже очень почетно. Азиаты тем временем приблизились к стойке и замерли дружелюбно, улыбаясь и кивая в ответ на безуспешные попытки Китти отвести их к столу. Самый старший из них сделал шаг вперед и решительно посмотрел на меня. Добрый вечер, я прям расцвела, не в силах сдержать улыбку. Неужели Боженька слышит меня? И этот замечательный, прекрасный турист разговаривает по-английски, но следующая же его фраза развеяла все мечты. Синий салат м о р я пожалуйста. Иностранец смотрел на меня как на родную. Чего? Не могли бы вы повторить? Синий салат м о р я пожалуйста. Фиолетовую капусту? Салат с фиолетовой капустой. Синий салат м о р я пожалуйста. Его взгляд становился все более и более ласковым, будто он пытался объяснить что-то неразумному ребенку. Суши, роллы, удон? У нас нет такого. Я в отчаянии огляделась, но как назло, все мои сотрудники попрятались по углам или же делали вид, что очень заняты с клиентами. Азиатов в этом пабе никто не любил. Ну и пожалуйста, расисты. Сама разберусь. Может, вы покажете мне, что это может быть? Я с н а д е ж д й протянула терпеливому иностранцу планшет и открыла в нем фотографии наших блюд. Какая же все-таки Ирен молодец с этой своей любовью выкладывать в Инстаграм свои кулинарные шедевры. А я все на дне подшучиваю. Сегодня же пойду и извинюсь. Красивая еда, вкусная картинка. Туристы радостно заурчали и сгрудились над гаджетом, выискивая заветное блюдо. Вот синий салат м о р я Предводитель, оголодавший заморской группы, гордо ткнул пальцем в тарелку с голубой вермишелью, подкрашенной чернилами к а р а к а т и ц ы Надо же! Откуда они про нее узнали? Блюдо Ирен приготовила только позавчера и подала его на пробу, поскольку постоянным покупателям. Стоп. Скажите, а кто вам порекомендовал это блюдо? Я мило улыбнулась. Черт, они ничего не поняли. Ладно, попробуем попроще. Узнать блюдо, кто сказать. А, закивал -э он. Хороший мужчина, хороший кафе Лиса. Кафе Лиса. Ну держись, Бен Степфорд, я тебе покажу, как ко мне китайцев перекидывать. Разобравшись с клиентами, спихнув их наконец на освободившуюся Китти, я вернулась к бутылкам и стаканам, тихонько кипя от злости. Невероятно, как кровожадные мысли поднимают тонус. У меня даже голова прошла, когда я представила, как запускаю в его кухню пару десятков харьков и закрываю двери на крепкий засов. Представив перекошенное лицо Стефолда, я даже испытала своего рода оргазм. Нет, определенно, зря он выкапывает топор войны. Ох, зря. Танцующие канкан-утки с картины над одним из столов весело подмигнули. Долгий вечер плавно перетек в ночь. п а п я з а к р ы в а л а в гордом одиночестве в половине одиннадцатого, з в е н я я ключами и отчаянно зевая, пыталась настроить себя на то, что надо еще начать сегодня писать отчет. Дом находился в двух шагах от папа, что всегда меня радовало, когда я возвращалась туда. Но неимоверно бесило, когда кто-то прибегал ко мне в законный выходной и выдергивал на работу. Стараясь не шуметь, я тихонько прошла в коридор, положила сумку на обувницу и устало стянула с себя кожаный пиджак. Надо же, ведь есть в мире такие места, где люди летом почти голыми ходят, а не носят с собой зонтик, гадая, от чего он может понадобиться на этот раз от дождя, сырого тумана или пронизывающего ветра с моросью вперемешку. Пришла уже? Что так поздно? Из гостиной в ы с у н у л а с ь голова Дена. Всколоченный и не бритый, он озабоченно смотрел на меня, держа в руке недопитую кружку с чаем. А ты что здесь забыл? Я недовольно отобрала у него свою чашку и пошла на кухню. Опять с Маргарет поругался. Бывший м у ж в и н о в а т а пожал плечами и поплёлся следом. Как мне удалось прожить с этим мужчиной не полных десять лет, Дженни? Он умоляюще подергал меня за рукав рубашки. Ты поговоришь с ней завтра, а скажешь, что я не специально. Огромные зеленые г л а з и щ и о п у ш е н н ы е густыми черными ресницами, смотрели искренне и печально. Что не специально? Я упала на табурет, поставила на стол чашку с наполовину выпитым чаем и провела ладонью по лицу. К черту отчет! Спать, спать, спать! Ну напился вчера после работы. Дэн у м о л я ю щ и й посмотрел на меня. Ты же знаешь, я вообще не люблю все эти посиделки. Ну да, поэтому и напиваешься там всегда с горя. Я усмехнулась, вспомнив, с каким видом он обычно заваливался домой после тихих посиделок с коллегами. Ладно, давай поговорим об этом завтра. Лэти спит? д а в н о Он махнул рукой, облегченно выдыхая. Воистину, его вера в мои способности поражает. Интересно, когда это я согласилась быть миротворцем между ним и его новой женой? Нет. Спать, спать. Качая головой, я отправилась наверх. А Дэн принялся устраиваться в гостиной на диване, ночевать так у нас ему было не впервой. Я прошла в комнату, щелкнула ночником и принялась раздеваться, зевая во весь рот. Уже в постели, проговаривая про себя прошедший день, я вспомнила, что по объявлению так никто и не позвонил. Да, никто не хочет работать в Базилдоне. Все стремятся устроиться в Лондоне, как будто на нем свет клином сошелся. За стенкой что-то г р ю к н у л о наверное, Лети что-то уронила во сне. Дочка обожает обкладывать себя кучей ерунды, часто не задумываясь над тем, что некоторые вещи в постели обычно не берут. В прошлый раз она заснула с томом Всемирной энциклопедии, и когда он ночью свалился с кровати, то придавил спящего с ней кота, а тот молчать не стал. Пойти проверить, что на этот раз. Антрацит вроде не орет, значит, ничего страшного. Завтра узнаю. Все, завтра или уже сегодня.